В тиши запертого офиса он снова и снова изучал дневник Этер. Да, там действительно есть все. И он разделался с проблемой копы, расследуют все имена, которые у них есть. Удачи им. Тщетные усилия. Он перебрал страницы, кровь давно высохла. Возможно, уже через несколько минут после того, как попала на бумагу. Но все равно ему чудилось, будто руки у него стали липкими. Он натер их носовым платком, смоченным водой, из графина, всегда стоявшего рядом, посидел неподвижно, лишь сводя и разводя пальцы, постоянный признак его нервозности. Уже три месяца, как Лейси, Фаррелл нигде не видно. То ли держат ее под арестом, как важного свидетеля, то ли включили в программу защиты свидетелей. Копию дневника Леси сделала, предположительно, лишь одну — для Джимми Лэнди. Но чтобы помешало ей сделать и вторую для себя? Да ничего. И где бы она ни была, она, конечно, поняла. Если из-за дневника убили, значит, в нем содержится нечто ценное. Сэнди Саварено... Опять скрылся в подполье. Вроде бы и исполнитель для такого дела идеальный. Забрать дневник и убить Изабелл. А подишь ты, какую проявил небрежность? Идиотскую просто. Допустил, что Фаррелл увидел его в квартире Уоринг в момент убийства и оставил отпечатки пальцев в квартире Фаррелл, которые и привязали его к взлому и убийству а он сдаст кого угодно, лишь бы не загреметь в тюрягу. Это всем давно известно. Значит, необходимо выследить Фаррелл и послать Саварена убить ее. Может, тогда сам он окажется наконец-то в безопасности. Глава восьмая Над звонком квартиры в небольшом жилом доме на хенопин авеню в Миннеаполисе Стояло имя Алиса Карл Для соседей привлекательная молодая женщина под 30, живущая уединенно, не работающая. Действительно, леси жила уединенно. Организованное исчезновение было четко и эффективно. Два копа увезли ее в патрульной машине, якобы на допрос в полицейский участок. Чемодан перенесли в гараж, где парковался фургончик без опознавательных знаков. Лейси усадили в бронированный фургон и увезли в безопасное место, а затем в центр ориентации Вашингтон. Алиса в стране чудес. Вот кто я, — размышляла девушка, пока сидела в закрытом помещении, наблюдая, как растворяется ее личность. Две недели она работала с куратором-инструктором, создавая для себя новую биографию. Все составляющие ее личности исчезли без следа. Остались только еженедельные звонки с безопасных телефонов до письма, отправляемые по безопасным каналам. Других контактов с внешним миром никаких, ни с кем. Одно огромное давящее одиночество. Лесси выбрала себе новое имя, Алиса кэрл в честь героини «Алисы в стране чудес» и «Зазеркалья» Льюиса Кэрролла. Имя к ситуации подходило в самый раз. Стараясь как-то разнообразить день Рождества, Лейси сходила к последней мессе в Сен-Олаф, церковь, поименованную в честь короля воинов Норвегии, потом поела в отеле «Северная звезда». Она пыталась убедить себя, что получает удовольствие от еды, а мысленно представила праздничный стол у «Кит» со сверкающим канделябром «Уотерфорд», играющим искрами на бокалах венецианского стекла. И стало так грустно и одиноко, что, вернувшись в свою квартиру, она тут же начала искать себе какое-нибудь занятие и вынула из нижнего ящика дневника Тер, хотя перечитывала его уже столько раз, что могла цитировать наизусть целые куски. Некоторые записи отделялись короткими промежутками, одним днем, а то и часом. Перерыв между другими составлял неделю, а иногда месяц. Случалось и полтора А в целом дневник охватывал четыре года, те, что Этер прожила в Нью-Йорке. Она подробно описывала, как искала квартиру, как отец настаивал, чтобы она жила в безопасном доме на Ист-Сайде, писала об уроках пения, про то, как ходила на прослушивание, как получила первую роль в возобновленной постановке «Мой сердечный друг», в деталях рассказывала о спектаклях, которые видела, Давала анализ игре актеров, вдумчивый, зрелый, Увлекательно описывала некоторые наиболее блестящие вечеринки. На многие она попадала явно по приглашению отцовских друзей. Одна запись сразу привлекла внимание Лейси. «Сегодня папа наорал на официанта. Никогда еще не видел его таким сердитым. Бедняга-официант чуть не плакал. Теперь мне понятно, что имела в виду мама» остерегая меня насчет его вспыльчивости и прося, чтобы я переменила решение, не говорила ему, что не хочу жить, когда приеду в Нью-Йорк на Ист-Энде. Он убьет меня, если узнает, как же оказался прав насчет моего жилья. — Господи, какой же глупой я была! — Любопытно, что же произошло, — гадала Лесь. вряд ли что-то очень важное. Случилось это за четыре года до ее гибели, а упоминается в дневнике лишь один раз. А последние записи говорили о том, что Этер глубоко чем-то встревожена. Несколько раз девушка написала, что угодила между молотом и наковальней. Не знаю, как теперь поступить. Ни конкретных имен, ни конкретных деталей не упоминалось. Но подозрение Изабеллу Оринг... Они явно почему-то подстегнули. С тревожным чувством Лессия включила радио. Обычно она сразу переключалась на музыкальную станцию, но сейчас настройка оказалась на волне АМ, и диктор объявил. «Привет всем, это Том Линч. Следующие четыре часа на сайф я с вами». «Том Линч...» Лейси с самого начала составила список всех имен, упоминавшихся в дневнике Этер. Числился в нем и Том Линч, диктор. В него Этер была одно время слегка влюблена. Тот ли самый? А если да, сумеет ли Лейси узнать у него что-нибудь об Этер? Но попытаться разработать этот вариант все равно стоит. Глава девятая. Том Линч вырос в северной Дакоте. Он был из тех здоровяков, для которых минус двадцать бодрящий морозец. На холод, считают они, жалуются только неженки. Но сегодня Линч в завершении дневной передачи сообщил слушателям, что в такой мороз даже пингвины не рискнут бегать трусцой, а потому лично он отправляется в спортклуб «Твин Ситис» и надеется встретить там и своих слушателей. «Твин Ситис» был одним из его спонсоров.